После войны в 1948 году президент Гарри Трумэн под давлением Ротшильдов признаёт государство Израиль. За это они выделили ему на избирательную кампанию 2 миллиона долларов. Они заявили, что Израиль является первым еврейским государством в Палестине, а в течение получаса после этого президент Трумэн объявил, что Соединённые Штаты это первое иностранное государство, которое это признаёт. Был представлен флаг Израиля. Эмблемой на флаге стал символ Ротшильдов шестиконечная звезда. Этот символ привёл в негодовании многих евреев, которые полагали, что символом должен был стать древнейший еврейский символ минора. Утверждалось также, что так называемая Звезда Давида не является даже еврейским символом. 4 июня 1963 года президент Джон Кеннеди подписывает указ 11110 который возвращал правительству США право выпускать деньги, минуя принадлежащую Ротшильдам федеральную резервную систему. Спустя менее чем 6 месяцев, 22 ноября президент Кеннеди был убит по убеждению многих Ротшильдами по той же самой причине, по которой они убили президента Линкольна в 1865 году. Он хотел печатать американские деньги для блага американского народа, а не для обогащения кучки иностранцев, занимающихся грабежом и разжиганием войны. Указ 11110 был отменён президентом Линдоном Джонсоном в тот же день, когда был убит президент Кеннеди. Продолжим хронологию клана Ротшильдов. В 1980 году начинается такое глобальное явление, как приватизация. С самого начала за этим стоят Ротшильды, чтобы захватить контроль над всеми государственными активами по всему миру. 1987 год. Эдвард де Ротшильд создаёт Всемирный банк деятельность которого направлена на то, чтобы перевести долги стран третьего мира в этот банк, а в качестве оплаты долгов получать от этих государств землю, то есть их территорию. 1995 год. Эксперт в области атомной энергии Китти Литл утверждает, что Ротшильды сейчас контролируют 80% мировых запасов урана, что делает их монополистами в области ядерной энергии. Наконец, в 1998 году во Франкфурте В городе, откуда происходит клан Ротшильдов, создается Европейский Центральный Банк. Ротшильды стояли во главе геополитического заговора против СССР в 1991 году. Тогдашний советский премьер-министр Валентин Павлов весной 1991 года публично о нем заявил. К концу 80-х годов пятая колонна уже ничего не боялась и вполне открыто приватизировала страну. Горбачев санкционировал создание в Москве мощного международного коммерческого регистрации, банка общественного финансирования и кредитования национальных программ БНП. Его основными акционерами должны были стать швейцарский банк Ротшильдов, банк Приве Эдмунд де Ротшильд СА, а также крупнейшие американские финансовые корпорации Морганов и Рокфеллеров. Ротшильды требовы от комиссии по изучению природных сил и ресурсов Академии наук СССР проведения тотальной инвентаризации всех континентальных ресурсов. И тут КГБ объявило, что руководители ряда совместных предприятий, подключенных к созданию БНП, связаны с международной мафией. Кроме того, стало известно, что поток наркодолларов от наркосиндикатов шёл в Швейцарию, и значительные доли этих средств оседало в банках Ротшильдов. Отмывание денег шло под контролем Израиля. Братья-банкиры Ги и Дэвид де Ротшильд делали взносы в пользу Израиля через крупнейшую сионистскую организацию Франции, объединенный социально-еврейский фонд, президентом и казначеем которого они являлись. Назревавший скандал был погашен, и наркодоллары было решено вложить в советскую перестройку. В проведении этого масштабного предприятия под ударом оказались крупные отечественные чиновники. Тогда окончательно и открыто был взят курс на уничтожение СССР. Кстати, Михаил Хадарковский из-под стражи передал свои акции, а это 53%, лорду Джекобо Ротшильду. Это означает, что Хадарковский являлся лишь номинальным владельцем ЮКОСа. Мировое правительство невидимой Хазарии возглавляют именно они, династии Ротшильдов. Они несут в себе хазарскую доминирующую черту жажду воевать и убивать. Христос обличил эту страсть духовных лидеров, зарождавшуюся уже тогда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 привела к 10 миллионам убитых и 20 миллионам раненых. Революция в России стоила жизни ещё 30 миллионам. Это только в период пятилетки Троцкого-Лениного власти, то есть до 1924 года. Первая мировая война принесла Эдварду Ротшильду и хазарскому мировому правительству более 100 миллиардов долларов, и потом им захотелось это повторить. И они привели к власти Гитлера и устроили вторую мировую войну, которая стоила новых десятков миллионов убитых. И та, и другая мировые войны были направлены прежде всего на достижение религиозных целей. В результате Первой мировой войны была уничтожена православная монархическая государственность и русский царь, который был против создания сионистского государства в Палестине. В результате Второй мировой войны это государство, созданное на основе не этнической, а религиозной идентичности хазар и их духовного вождя Калена Данова, все же было учреждено. Сейчас Ротшильды и другие банкиры – организовали финансовый кризис и поставили на повестку дня третью мировую войну, которая должна уничтожить традиционную национальную государственность, вследствие какой-нибудь провокации разрушить мечеть Аль-Акса, построить третий храм и измотав человечество войной в конец, на обломках национальной государственности создать глобальный каганат, привести к власти антихриста, выдав его за главного миротворца и царя всех народов. К высшим чинам армии Антихриста в первую очередь относятся финансовые магнаты Ротшильды с их штаб-квартирой в Лондоне, основатели и вдохновители Всемирной Организации Хазар Сионистов, одержимых страстью к глобальному господству и богатству, и способных ради этого на любые преступления. Генрих Гейна сказал «Деньги – бог нашего времени, а Ротшильд – их пророк». Ключевую роль в организации глобального распада играют Ротшильды и их агенты Рокфеллеры, использующие в качестве своего оружия государственного уничтожения Федеральную резервную систему. Известно, что идеологом закона о Федеральной резервной системе в США был именно барон Альфред Ротшильд из Лондона. Эндрю Хичкок и Юстус Малинс показывают, что Федеральный резервный банк является абсолютным лидером мировых финансов и причастен к организации преступлений мирового масштаба, включая революции и войны. Хичкок подчёркивает, что главной целью Федеральной резервной системы является построение мирового государства, корпоративного нового мирового порядка. Ну ведь это и есть цель невидимой Хазарии. Напомню слова Натана Ротшельда. Неважно, какая им марионетка сидит на троне в Британской империи, человек, который контролирует выпуск денег в Британии контролирует британскую империю. Я и контролирую выпуск денег в Британии. Сейчас Ротшильды контролируют деньги в США и потому контролируют эту страну. В 1787 году Томас Джефферсон сказал: "Если американский народ когда-нибудь разрешит контролировать выпуск их денег сначала через инфляцию, а потом через дефляцию, банки и корпорации, которые вырастут вокруг них, будут лишать народ всей собственности до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на континенте, завоеванном их отцами. Все точно, как будто сказано только вчера. В 1907 году банкиры решили добиться именно этого. Ротшильд и Якоб Шиф, глава Кун, Лёб и Компани, выступая в Нью-Йоркской торговой палате, заявили практически ультиматум, суть которого сводилась к следующему. До тех пор, пока у нас не будет центрального банка с адекватным контролем кредитных ресурсов, эта страна будет переживать самый тяжёлый и далеко идущий по своим последствиям финансовый кризис в её истории. И действительно, кризис начался. Агент Ротшильдов, JP Morgan и его подельники в результате тайного сговора обвалили фондовый рынок, и Конгресс пошёл на встречу Моргану. Он делал деньги из ничего, и Конгресс разрешал это делать. Он выпустил 200 миллионов долларов и стал героем. Затем был подписан закон, учреждающий Национальную валютную комиссию. Эта комиссия должна была изучить банковскую проблему и дать рекомендации Конгрессу. Естественно, в комиссию вошел Джи Пи Морган и его подельники. Председателем комиссии стал сенатор Нельсон Олдридж, дедушка по материнской линии вице-президента Нельсона Рокфеллера и Дэвида Рокфеллера, который станет главой Совета по международным отношениям. Сенатор Олдридж тут же предпринял путешествие в Европу, где он провел консультации с частными центральными банками Англии, Франции и Германии, то есть с Ротшильдом, Ротшильдом и Ротшильдом. После возвращения Олдриджа из Европы произошла встреча банкиров, на которой кроме Олдриджа был еще и Пол Варбург, получавший зарплату от фирмы Кюн Лёб энд Компани, за то, чтобы он лоббировал создание частного центрального банка в Америке. Присутствовал также Якоб Шиф, Семьи Стерн, Ротшильдов, Варбургов и Шиффов переплелись в результате брачных союзов, стали практически одной семьёй и составили то, что называется теперь иллюминаты. Их цель господство на планете через диктатуру мирового правительства, глобальную армию и чипированное население. После избрания в 1913 году Вудро Вильсона президентом США, Морган Пол Варбург, Бернард Барух и другие предложили новый план, который Варбург назвал федеральные резервные системы. И руководство демократической партии выступило в поддержку этого плана и за принятие соответствующего закона, который бы учреждал создание того, что до сих пор носит название федеральная резервная система. Прокурор Альфред Кройзер тогда сказал по этому поводу: "Закон передаёт банкирам исключительно опасную власть делать деньги". В 1911 году, то есть до избрания Вудера Вильсона президентом, агент Ротшильда и близкий советник Вильсона Эдвард Мендлхаус написал книгу, которая называлась «Филипп Дрю – администратор». По форме это был роман, но на самом деле детальный план будущего правительства США, который должно установить социализм в таком виде, как об этом мечтал Карл Маркс. Шифы, Варбурги, Каны, Рокфеллеры и Морганы сделали хаос со своим доверенным лицом. Одним из институтов, которые описаны Хаусом, была как раз Федеральная резервная система. Хаус был представлен Ротшильдами к Уильсону в качестве советника, и таким образом реальная власть в Америке принадлежала вовсе не президенту США. Они делают это до сих пор, представляют к президентам в качестве советников своих агентов. Это их технология.